Глава третья. «А можно я его убью?» Судя по удивлению, которое промелькнуло на лице Артёма, он совсем не ожидал нашего присутствия в компании Наила, но всё же быстро взял себя в руки и криво ухмыльнулся. «Интересно, а моя невеста тоже вместе с вами? Нет?» Он изобразил грустное выражение лица. «В таком случае передайте ей, что я очень соскучился, и хочу поскорее встретиться с ней». Мы с Владом одновременно бросились на ублюдка, Но тут перед нами возникла фигура Наила, в который раз подметил, насколько быстро он двигается. «Что тут происходит?» — серьезным тоном спросил он. «Мне казалось, что вы союзники». «Да мы просто девушку не поделили», — начал объяснять лекарь. «Точнее, я поделил на несколько частей, а вот им это почему-то не понравилось», — продолжал ухмыляться Артем. В его глазах вовсю прыгали безумные искры. Мы с Владом снова среагировали одновременно, ударив лекаря телекинетическим ударом, Тот улетел в противоположную стену, пробил ее и скрылся в темноте. В ответ на это Наил короткими ударами с двух рук отправил в полет уже нас с телепатом. «Эскафальт, посмотри, как там наш слуга». Он кивнул в сторону пробитой стены. Лекарь поднялся на ноги и, сильно пригибаясь из-за того, что для него потолок был очень низким, направился к проему. «А вы расскажите, зачем напали на него?» «Ну, во-первых, пусть скажет спасибо, что я ему голову моментально не снес», — буркнул я. «А во-вторых, он долбаный маньяк. Если ты считаешь, что мы будем работать вместе, то ты сильно ошибаешься». «Маньяк?» — удивлённо переспросил, наблюдавший за всем со стороны Тарас. «Но как?» «С твоей смерти многое произошло». Тем временем из проёма бодро выскочил Артём, на лице которого по-прежнему играла лёгкая улыбка. Понял, сволочь, что сейчас его убивать никто не будет. Но ничего, всему своё время. «Не думал, что ты тоже прогнулся под инопланетян». Снова заговорил лекарь. «Со мной-то всё понятно. Псих, маньяк и всё такое. А в чём твоя проблема?» «Много говоришь, слуга, и всё не по делу», — холодно произнёс Наил. Лицо Артёма дёрнулось от такого обращения, но он всё же ничего не ответил. «Что ты можешь рассказать о новом виде псиоников? Ты собрал необходимую информацию?» «У меня вообще-то имя есть», — огрызнулся он и подошёл к нам, по пути врезавшись в плечо Влада. Некогда лучшие друзья сейчас люто друг друга ненавидели. Точнее, Влад ненавидел Артёма, а тот, в свою очередь, ненавидел всех остальных, включая телепата. «Мне всё равно, как тебя зовут», — отвечай на вопрос. Тот снова напрягся, но уже через секунду, как ни в чём не бывало, улыбался во вовсе 32. «Да что сказать, такие же высокомерные уб... люди, как и вы, если вас можно назвать людьми, конечно. Сильные, быстрые, развиваются с невероятной скоростью». По моим прикидкам, через несколько месяцев каждый из них сравняется по силе с Олегом, а потом начнет его обгонять. А ведь он сильнейший среди людей, так что такая скорость прокачки Кера действительно впечатляет». «Как я и думал», — кивнул Наил. «Выходит, нам надо уложиться в ближайшие месяцы». «В смысле?» — спросил Тарас. «Разве мы не собирались атаковать Кера в ближайшие дни?» «Собирались, но помимо него на планете еще тысячи других избранных» так что наша миссия не ограничивается исключительно этим городом». «Прикольно», — парень откинулся на стену и начал смотреть в потолок. но ну, хоть попутешествую после смерти». Наил продолжил расспрашивать Артёма, что он видел и слышал, какие медитации они применяли, как хорошо вооружены, есть ли дозоры и выходят ли они за пределы своей базы или поселения. Лекарь покладиста отвечал. Но чем дальше заходили запросы, тем больше он начинал нервничать и дёргаться, и это было очень странно. «Наил, тебе не кажется, что твой слуга что-то скрывает от нас?» Но ответить глава бывших чистильщиков не успел, так как его наручное устройство начало издавать лёгкий писк, очень похожий на сигнализацию. Наил посмотрел на экран, несколько раз провёл по нему рукой и повернулся к нам. «Олег, Влад, у нас гости», — быстро заговорил он. Мы их немного задержим, а вот вам надо уходить. Будет нехорошо, если нас увидят друг с другом. Так что соберите своих людей и подъезжайте на то место, где мы сразились с вами в первый раз. Тарас быстро поднялся на ноги. Влад занервничал, а вот Артём определённо понимал, что происходит. Это было видно по его наглой роже. «Кто?» — коротко спросил я. «В нескольких километрах от нас собираются псионики и люди идут сюда. Причём действуют слишком целенаправленно, чтобы это было случайностью». Как ни странно, Наил был предельно спокоен. И это несмотря на то, что все наши планы пошли на смарку. Вот что значит опыт. «Да твою мать!» Влад быстрым телекинетическим ударом впечатал Артема в стену. «Вы же понимаете, что этот урод нас сдал? Можно я его грохну?» Наил немного задержал взгляд на лекаря, после чего сделал короткий кивок. «Делай с ним что хочешь. Только оставь голову невредимой». В этот же момент Влад словно с цепи сорвался. Он нанес несколько десятков ударов, выбивая из лекаря весь оставшийся заряд энергетического поля. А как только оно исчезло, улыбнулся, достал нож из-за пазухи и легким движением перерезал ему горло. «Это тебе за девчонок, сука!» Артем упал на колени, схватился за шею и начал захлебываться кровью. Наверняка у него получилось бы вылечить раны, но заряда уже не было. Поэтому его ждала долгая и, надеюсь, мучительная смерть. Все-таки псионики более живучие, чем обычные люди. Но его агонию прервал Наил. Он опустился рядом с ним и неуловимым движением свернул ему шею. «Зачем?» — взвелся Влад. «Этот ублюдок заслуживал мучительной смерти!» Но командир бывших чистильщиков не обратил никакого внимания на выпад телепата и продолжил какие-то манипуляции с телом. «Уходите!» Влад еще раз с размаху саданул по трупу Артема, после чего рванул вслед за мной. «Меня же смерть Артема почему-то ни капли не тронула. Слишком привык к смертям». Слишком привык к ублюдкам. Такие времена. Мы решили двигаться вдоль стены. Быстро, тихо, незаметно. Нельзя, чтоб Борискины ищейки нас засекли. А если быть более точным, меня. Влад находился под действием тени Льва Михалыча, так что еще хрен заметишь. Пробежав чуть более километра, мы решили притормозить и присмотреться к тому, что происходит вокруг. Со стороны здания, в котором находились бывшие чистильщики, начали звучать выстрелы и звуки боя. Думаю, Наил собирается создать шумиху, а потом просто дать по тапкам. Как по мне, им тоже следовало просто бежать. Но, видимо, он захотел прощупать, на что способны избранные, ну или попробовать убить кого-то из них. В принципе, флаг ему в руки. Главное, чтоб сами копыта не откинули в процессе. Я подрубил способности ищейки и внимательно огляделся. Какие-то отдельные прохожие или парочки мелькали, но не более того. Но еще патруль прогуливался вдоль стены но они всё равно шли в сторону от нас, так что это не было проблемой. «Значит так, Влад, слушай меня внимательно. Сейчас спокойно выходим в город и не спешим. Собирай наших людей, всех, кто согласится покинуть Тверь. Примерно через час встречаемся у восточного блокпоста». «А если нас всё-таки спалили?» — взволнованно спросил он. «Думаешь, дадут спокойно уйти?» «Чёрт знает. Вроде как не должны бросаться на рожон. Думаю, у нас всё же есть какое-то время». Но если попробуют остановить, действуй по ситуации. Но помни одно. Через час нас уже не должно быть в городе. Бориска явно окончательно встал на сторону избранных. Ему же хуже. Мы шли нестройной толпой. Так вышло, что уходить из города пришлось на своих двоих. Борис нас все-таки настиг на блокпосту и попытался нагадить напоследок, заявив, что машины — это собственность города. И если мы хотим покинуть его, то должны оставить их тут. Говоря это, он смотрел на нас из-под лобья. Я прям чувствовал, что главу поселения одолевает страх и злость. Он ненавидел меня за наш недавний разговор и то, как я к нему обращался. И, с другой стороны, жутко боялся нашего ухода. Ведь теперь он, по сути, остался с избранными один на один. Нет, естественно, у него еще была небольшая армия и десятки псиоников, но не думаю, что для Кера они будут проблемой. Только если бориска устроит на него засаду, Ну или накроет школу артиллерии, а потом пойдет добивать всех, кто выжил. В итоге Тверь покинула около трехсот человек, большую часть которых составляли охотники и их семьи. Влад и Катя действительно возглавили их, и в данный момент большую часть времени проводили вместе со своими людьми. А еще с нами пошел питерский Ищейка Егор со своими людьми, правда не со всеми, кто-то все же изъявил желание остаться в городе. «Олег, у нас вообще есть какой-нибудь план?» Спросил поравнявшийся со мной Лев Михайлович. Он держал уснувшую на его плече Киру. Учитывая повышенные характеристики псиоников, уверен, что старик может и до торжка девочку донести. Что и сказал мне, когда я собрался сам взять ее на руки. Мол, я должен быть готов к внезапному нападению и все такое. Пока что план простой. Надо добраться до чистильщиков и решить, что мы собираемся делать дальше. «Плохо». Мы всё-таки сорвали людей с нагретых мест. Впереди холода, а у нас на шее несколько сотен обычных людей. Уже сейчас стоит озаботиться их размещением. Причём желательно в другом крупном поселении. Ну или можно найти какую-нибудь крупную деревеньку под это дело и обустроиться там. Услышал тебя, Лев Михайлович, всё обдумаю. Вообще старик был прав. Сейчас мне уже не казалось хорошей идеи брать с собой охотников. Чем меньше я общаюсь с обычными людьми тем больше я забываю, насколько они хрупкие. Вот и сейчас я, как и остальные псионики, одет очень легко, а на улице-то меньше 10 градусов. А остальные люди уже одеты в зимние куртки. Ладно, доберемся до места назначения, и там все решим. На дорогу ушло чуть больше суток. В конце концов, мы нашли на шоссе брошенные автобусы, потом перелили в них бензина с других машин и кое-как доехали до Торжка. Все-таки машины без сервиса буквально разваливались. Чудо, что вообще завелись. Наил и его люди, как ни в чём не бывало, ждали нас на развалинах здания, под которыми я их оставил в прошлый раз. Рядом с ними сидела и пятая фигура — Артёма. При ближайшем рассмотрении я понял, что он мёртв и обращён. «Зачем?» — выругался Влад. «Почему нельзя было оставить его там?» «Он достаточно сильный воин, а мне они понадобятся в будущем», — пожал плечами Наил. «К тому же он всё равно под контролем» так что не может ни действовать самостоятельно, не даже говорить. Из-за наших с спин показалась Катя. Она медленно подошла к телу своего бывшего жениха и со всей силы дала ему пощечину. А потом начала наносить град ударов, от которых Артём, естественно, никак не мог защититься. «Как ты мог?» Она продолжала неистово лупить по лекарю, несмотря на то, что сама заливалась слезами. «Как ты мог?» Но тот не отвечал, а продолжал смотреть вперёд пустым взглядом. «Достаточно», — спокойно произнёс Наил. «Тарас, не дай девушке убить нашего солдата». Дрессировщик вытянул руку в сторону Кати и взял её под контроль, чем немало удивил присутствующих. Всё-таки разница в уровнях была минимальной, но, видимо, артефакты, навешанные на чистильщика, давали свои бонусы. Он подвёл Катю ко мне, после чего выпустил её из-под контроля. Я же просто обнял девушку и попытался её успокоить. «Тарас?» — теперь вперёд вышла Кристина. Она смотрела на своего мёртвого парня одновременно с надеждой и страхом. Спустя секунду они оба сорвались с места и заключили друг друга в объятия. Это выглядело мило и странно. Всё же не стоило забывать, что физически парень был трупом. Тарас посмотрел в сторону Наила. «Можно мы отойдём?» «Твоя женщина?» Парень скромно кивнул. «Идите». Он поднялся на ноги, отчего часть камней начала падать с развалин. «Только сильно не отдаляйтесь. Вы должны оставаться в поле зрения моего сенсора». Тарас еще раз кивнул, после чего взял Кристину за руку и потащил куда-то в сторону. Девушка, которая по-прежнему была в шоке от встречи со своим любимым, послушно пошла вслед за ним. Надеюсь, у них хватит мозгов ограничиться разговорами. Все остальное будет несколько... противоестественным. «Влад, здесь достаточно домов. Размести людей на ночевку. А мы пока что решим, куда направиться дальше». «Хорошо». И уже в следующее мгновение Влад, Лев Михайлович и успокоившаяся Катя начали раздавать команды людям. Мне же предстояло поговорить с Наилом. Наверняка у чистильщика был какой-то план. «То есть как мы уходим на восток?» Моему удивлению не было предела. «Как далеко?» «Олег, это очень разумное решение», — ответила мне Света. «А если быть точнее Шейлана?» Женщина неожиданно проявила себя перед разговором с Наилом, и очень обрадовалась, когда узнала, что перед ней стоит представитель древнего и влиятельного рода. Её интерес к Наилу лежал исключительно в научной плоскости. Избранная сказала, что используя частички тела чистильщика и некоторые ингредиенты, которые реально достать на земле, у неё получилось бы создать сильно разбавленную настойку сафара, которая очень помогла бы нам в раскачке собственных способностей. Естественно, командир чистильщиков пришёл в восторг от этой идеи. Он и так ломал голову над тем, как ему справиться и с Избранными, и с Тейсом, и с другими мёртвыми. Врагов слишком много, и они с каждым днём становятся только опаснее и сильнее. Так что и нам тоже не помешает какая-то подмога. «А почему мы можем использовать только тело Наила?» «В других псиониках, будь они мёртвыми или живыми, тоже есть частичка Сафара», — начала отвечать Шейлана. Но чтобы выделить её из организма, мне понадобится хорошее оборудование, которого точно пока что нет на вашей планете. А вот с этим молодым человеком дела обстоят несколько иначе. Я немного закашлялся, когда Шейлана назвала Наила молодым человеком. Хотя для неё, наверное, всё так и было. Почему? Он из влиятельного рода. А следовательно, концентрация сафара в его организме намного выше, чем у обычного псионика. И достать его будет куда проще. Но вы не слишком обнадёживаете себя». Это всё равно будет невероятно сложно. К тому же полученный результат может оказаться слабее ожидаемого. «Всё равно это будет большой услугой, госпожа». Наил уважительно склонил голову перед женщиной, а учитывая, что ею была света, картина была очень необычной. «Не каждый день увидишь, как мёртвый инопланетянин склоняет голову перед совсем ещё молоденькой девочкой». «Хорошо, хорошо, понял. Но почему нам надо уйти так далеко?» «И избранные, и Тейс бросятся на наши поиски», — объяснил Наю «Мы-то сможем уйти, остальные псионики тоже. Но что с обычными людьми? Думаешь, у них получится каждый раз сорваться с места? К тому же на Востоке тоже достаточно избранных и чистильщиков. Так что для начала предлагаю уничтожить их, а уже после вернуться. Может, к этому моменту Кер и Тейс поубивают друг друга? Кто знает». «Мы с охотниками остановимся рядом с Казанью» заговорил молчавший до этого момента Влад. «Там крупное поселение, глава которого является старой знакомой Льва Михайловича. Вдобавок своих избранных они уже устранили». «То есть ты предлагаешь разделиться?» «Я хотел и сам это предложить, но подумал, что охотники решат, будто их решили кинуть». «Наил прав. У обычных людей не получится постоянно срываться с места на место». Так что лучше нам обосноваться в защищённом поселении, где мы сможем пополнить свои ряды и продолжить подготовку к будущим столкновениям. но ну и будем ждать вашего возвращения». На том и порешили. Людям действительно лучше остаться в тёплом и защищённом месте, ведь впереди зима. Первая зима зомбоапокалипсиса.